Глава 25, в которой появляется Каза Маркиза. Нет пророка в своем Отечестве? Ну, не только пророка. В своем Отечестве нет художника, нет писателя, нет композитора, музыканта-виртуоза, нет скульптора и философа. «Кто скульптор? Я баянчик Да ну, глупости все это. Ну, выпиливает он там что-то из дерева, заставил колодами весь двор. Лучше бы вышку заочно закончил и инженером стал. Ах, в Москве выставка была? Ну, бывает. А у Михайловны кошка родила аж двенадцать котят. Кто виртуоз? Антошкин? Ну да, ходит все со своей гармошкой. Не гармошка, а баян? Да хоть аккордеон». «Почему не женатый этот твой Антошкин, если такой молодец? Он у Мордашова шесть детей и все девочки, вот тот виртуоз. В Вене занял первое место? И что, трактор подарили? Нет? А Петровичу из Демехов подарили, он две тысячи тонн намолотил». И ходят эти скульпторы и музыканты по улицам провинциальных городишек, и не берет у них никто автографов, и на шеи фанатки не вешаются. Стоит художник в очереди, выбирает кусок говядины, чтоб поменьше жира. А присмотришься? Это ж Тыщенко, знаменитый живописец. Но это он там, в столицах знаменитый, на выставках своих. А здесь? «Очередь у дверей начинается, товарищ». «Да я просто посмотрю, что тут». «Да тут все просто посмотрят». И хорошо, и правильно. И потому он живет в провинции. Этот скульптор-художник-виртуоз, чтобы вот так вот в очереди стоять и с народом ругаться. Сплошное вдохновение и идеи для творчества. А то, как отдалится местный гений от корней, порвет с народом, перестанет на работу ходить, плитку там класть, или детей в школе учить, или такси водить, и оглянуться не успеет, как творчество становится выхолощенным, неинтересным, однообразным, как вариант пользоваться чужим опытом, вдохновляться чужой работой и чужими переживаниями, но это совсем другая история. Я закончил цикл статей о талантливых земляках в середине декабря. Рубрика называлась не только о работе, и я просто обалдел от того, сколько настоящих, а не дутых, как в клубе горе-литераторов у Патронкина, знаменитостей живет в Дубровице. Некто Белозер со своими несчастными статейками плелся где-то в хвосте списка. Да и что такое газетная статья? Так, ветка, которую несет река советской прессы. А это были люди совсем другого пошиба. Один выложил мозаикой целую станцию метро в Москве, второй играл в фильме про неуловимых, Третий создал собственное направление в декоративно-прикладном искусстве. Четвертая издала книгу со сценариями для всех утренников календарного года в детском саду, которой пользовались музыкальные руководители дошкольных учреждений чуть ли не по всему Союзу. И при этом они продолжали печь хлеб, возводить стены домов, воспитывать деток и подметать улицы. Так что такими белозерами белорусская провинция полнилась издавна. Просто это особенно никого не интересовало. Вот если бы певцы эстрадные, или футболисты московского «Спартака», или киевского «Динамо», или там поэты диссидентствующие, тогда да, тогда узнавали бы и говорили бы. В общем, нет пророка в своем отечестве. И слава Богу, жить никто не мешает, по крайней мере. Я отнес последние три материала сразу Езерской. В последнее время у нас отношения наладились, перешли в разряд рабочих. Это что, снова твои «Алло, мы ищем таланты»? Она пила кофе прямо за рабочим столом для разнообразия. Видимо, сплетница Фаечка с Алёнушкой ее отчасти задолбали. А как по-другому? Все-таки в процессе развода человек находится. Как же кости не перемыть? «Так точно, Арина Петровна, они и есть. Последние три на отпуск хватит». «Какой отпуск?» – удивилась она. «Ты же был уже пару месяцев назад. Маньякалы ведь ездил, да? Так вы ж меня и отосвали. Я всего-то две недельки погулял. Вот на Новый год отпросился». «И куда собрался?» «В Мурманск». Езерская долго-долго на меня посмотрела, вздохнула, подперла щеку кулачком и сказала, «Давай свои материалы. Со Светловой-то, наверное, договорился уже, да? У тебя же с ней полное взаимопонимание?» «Договорился, но я еще неделю здесь, если что». «О!» Глаза ответственного секретаря загорелись недобрым огоньком. «Как раз ходишь в Дом культуры, у них елки начинаются». «Помилуйте, только не туда!» — замахал руками я. «Хотите, напишу про очистные сооружения, или вместо Шкловского на скотобазу какую-нибудь пошлите». а, -а, -а испугался — мстительно улыбнулась Ариночка Петровночка. «Ясное дело, испугался. Там май в роли Снегурочки». «А вот будешь знать», — сказала она. «И опрос у детишек сделаешь, мол, какие подарки они ждут от Деда Мороза, и что для них значит Новый год». Я мысленно перекрестился. Как бы меня не прикончили там где-нибудь за гурицами. А я и билеты взял. Но чего не сделаешь ради великой любви. Придется вот переться на растерзание к Машеньке. Благо до этого было еще несколько дней. Только думал про местных знаменитостей и очереди, как сам стою в огромной, просто удивительно длинной веренице людей. В юбилейный завезли хороший фарш, свинно-говяжий. Пантелеевна нашла в себе силы. Добралась до телефона автомата и позвонила в редакцию. «Так, мало и так, Германушка, до закрытия магазина никак не успеть. А пельмени налепить надо, раз такое дело. Заодно и меня научить обещала. А то, как же это, жениться собрался, а пельмени лепить не умеет. Пришлось отпрашиваться пораньше и бежать в юбилейный. Очередь была феерическая. Ее хвост торчал из деревянных дверей и шевелился на крыльце и тротуаре. Фарш был нужен всем». Жалкие попытки отдельных личностей заглянуть в магазин тут же натыкались на свирепое сопротивление, и несчастный, которому быть может и вовсе требовался исключительно батонский ферм, был вынужден делать выбор: или становиться в очередь, или искать другой магазин. С этим, кстати, могли возникнуть проблемы. Магазины работали по расписанию с обязательным обеденным перерывом. Эксплуататоры-капиталисты пока не сели на шею работникам торговли, вынуждая обслуживать покупателей без перерывов и выходных, и потому Галя и Тамара вполне могли захлопнуть дверь, невзирая на алчущих фарш людей, и отправиться пить чай с дефицитной колбасой, для них-то она дефицитной в целом не являлась, потому очередь нервничала, хотели успеть до закрытия. К своему удивлению, я увидал среди любителей фарша музыканта-виртуоза Антошкина, руководителя детского хора Людмилу Чуйко и скульптора Яшу. Они были плоть от плоти народной. И точно так же возмущались появлению новых персонажей, которые занимали за женщиной в берете и сетовали, что очередь медленно движется. Наконец, я проник в магазинное нутро. Здесь все мне было знакомо с детства. До прихода в Дубровицу ритейла магазин сохранял свою самобытность. Все так же пахло кофейным напитком из кафетерия и свежим хлебом из хлебобулочного отдела. Под ногами пестрил утопленный в бетоне мозаикой пол. За деревянной стойкой дремала буфетчица в странном головном уборе типа пилотки, прищепленном к прическе шпильками. «Ну да, народ нынче на или цикоревый кофе не зарится. Ему фарш подавай». «Решил, после фарша обязательно загляну сюда». Возьму себе стаканчик горяченького с грибочками из песочного теста в глазури или вообще шикану, куплю орешков со сгущенкой. Эти штуки в детстве казались мне признаком невероятного достатка и зажиточности. Даже круче чипсов в цилиндрической упаковке с усатым мужиком. А теперь могу себе позволить. Правда, до чипсов еще лет 15. Но зато орешки, грибочки... Фарш выглядел так себе, такие металлические подносы, в которых лежала красно серая месиво, чуть заветренная. Зато натурально, без антислеживающих субстанций, без усилителей вкуса и канцерогенов с консервантами. — Пять кило, — сказал я. — Три в одни руки. Видите, какая очередь? — нахмурилась чекастая продавщица. — Любовь, Ивановна, ну я для себя и для бабули беру, понимаете? Она ошеломленно глянула на меня, пытаясь вспомнить, откуда я ее знаю. «Ниоткуда». Услышал, как к ней коллега обращается. «Ну, раз бабуля...» Работница торговли таким специальным совочком нагребла мне фарша и принялась орудовать гирями на весах. Стрелка бегала туда-сюда, пока не остановилась на шести с половиной килограммах. «Пойдет?» «Пойдет». «Вот вам и три в одни руки». «А цикорий я все-таки попил в кафетерии. Правда, грибочки и орешки закончились. Пришлось довольствоваться котлетой в тесте». Неладное, я заподозрил уже на подходе к дому. Собаки не гавкали, пахло специфически, а потом из-за забора Пантелеевны на меня глянула дьявольская рожа. Ну, все как положено: рога, копыта, бородка вот эта, глаза абсолютно безумные с прямоугольными зрачками. Рожа сказала: «Э, -э, -э, -э, -э. твою мать! В самое ухо и очень неожиданно. Я чуть апперкот ей не врезал. Пантелеевна, никак у тебя пополнение в семействе? Германушка, ты? а фарш то принес принес пантелеевна что это у тебя за демон в огороде завелся это разве демон это коза маркиза мне ее кондратьевна подарила забирай говорит пантелеевна ее даром молоко говорит у нее жирное дает по полтора литра утром не вечером Жрет все подряд говорит а от чего тогда такую скотинку сбагрила то «Так, говорит, зарезать сердце болит. Пасти ножки болят. Коза, она внимание просит. А у меня ножки еще в порядке. Как-нибудь пристрою. Ты фарш сюда давай. Я его до ума доведу и тесто замешу. А ты заходи через часок. Будем лепить пельмени. И морозильник освободи». Увидев объем фарша, Пантелеевна восхищенно подцокала языком и закатила глаза, что-то прикидывая в голове. э Сказала коза и потянула ее за юбку, вытянув шею из-за загородки. Э. «Фу, пропасть! Германушка, накидай ей за заборчик сена, а?» «А сена откуда?» «Так нас с собой дала. Мол, не голодать же, козе. Тут с утра Хаимка приезжал, помог мне». Что-то было не так с этой козой. Не стали бы от животинки вот так избавляться. Я ухватил вилы, подцепил здоровенный шмат сена со стажка, который стоял на автомобильном прицепе тут же у дома, и перебросил корм маркизе коза маркиза косилась на меня желтым демоническим глазом и шевелила губами втягивая в себя сухую траву пучком за пучком смотри мне погрызил я ей пальцем коза потрясла сережками на шее встопорщила бороду и сказала э перед поездкой в мурманск совершенно необходимо было навести порядок в своих записках сумасшедшего Я все откладывал этот момент. Слишком противно было ковыряться в обломках своего штаба. Слишком тщательно там поработал приснопамятный вагабушев. Но работа-то была приведена немалая. Точек бифуркации, на которые можно было воздействовать, я наметил ни одну и ни две. Мелочи, типа того же Легнина, но в целом, в целом. А еще темы для журналистских расследований. Там обрывок статьи или передачи из будущего. Тут кусок недочитанной книги, великолепный Каневский опять же. Что-то датировалось годом 1980-м, что-то 81-м или вторым, но все это требовало выхода на республиканский уровень, реже на союзный. Нельзя отгородить максимально интегрированный в общую экономику район и спасать его отдельно, даже если спасать и не нужно. Просто, чтобы шли поставки металла на ДМЗ, надо разбираться со сбором вторчер чтобы на ритме собирали не только начинку для ракет, но и комплектующие для ЭВМ, а лучше и вовсе цельные компьютеры. Придется собрать компромат на одного мрачного типа из Министерства. А для того, чтобы не зугбили Дубровицкий пивзавод, мягко пододвинуть в сторону схожие предприятия из Бобруйска, указать тамошним крутилым воротилам, что, к примеру, производство квасного сусла, солода или дрожжей – дело куда более предпочтительнее, чем тоже пиво. Если и выкупит Хайнекен когда-нибудь снова оба этих гиганта, наш и Бобруйский, то пусть лучше укрупнение и слияние произойдет в пользу Дубровицы. «Рабочие места, узнаваемые бренды – это не то, что я намеревался отдавать второму по городу Могилевской области. И если для этого нужно перейти в комсомолку и накрутить пару хвостов, значит, так тому и быть». Папочка с разложенными по порядку листами папиросной бумаги с отбитым под копирку текстом отправилась в верхний ящик стола. Здесь были основные штрихи плана на следующий год. «То, что нужно успеть до 4 октября 1980 года» до этой проклятой даты, и я буду очень-очень стараться. Германушка, ты что это там пропал? Может, уснул? Пельмени сами себя не слепят. Орала Пантелеевна в окно. Я засунул свои стратегические замыслы поглубже и отправился лепить пельмени. Наловчился я примерно штуки на двадцать пятой. Раскатываешь скалкой на посыпанной мукой столе тесто. Вырезаешь перевернутой кружкой 5-6 кружочков. Берешь ложкой доведенный до ума фарш. Немного и немало, чтобы осталось пространство для маневра. Кладешь его в серединку и, тяп-ляп, делаешь что-то типа вареника. А потом ловким движением руки соединяешь уголки. Поначалу фарш норовил разорвать тесто. Краешки расползтись. Пельмешек превратится то в хинкали, то в клетки, а иногда в однородное месиво. Но после второго десятка дело пошло на лад. «Германушка, а ты морозилку-то свою освободил?» — спросила Пантелеевна. «Вот же черт!» — сказал я. «Не поминай нечистого. Иди, я тут пока нам чего-то покушать сготовлю». А до этого мы чем занимались-то? Я огляделся. Все подоконники и стол были уставлены пельменями. За окном уже совсем смеркалось. «Ну, пойду, ну, посмотрю, что там». Вот же, вписался в эпопею. «Дались мне эти пельмени. Магазины-то, конечно, были не очень. Средние такие пельмешки, если честно. Но вот так вот убиваться ради куска теста с мясом внутри. Да я бы лучше макароны по-флотски поел». Разобравшись с морозилкой, там кроме пару кусков сала и разбираться-то было не с чем, отправился обратно. На подворье Пантелеевной царила тишина, и это настораживало. Загончики для козы тоже никто не подавал признаков жизни. Уснуло чудовище. Сомнительно. Шорохи и странные звуки раздались со стороны кухни. «Ай, люци! Что робится?» раздался вдруг вопль Пантелеевны, и я стремительным домкратом ворвался в дом. Нечистая сила в обличье козы, ужасно раскорячившись, сунула рогатую башку в форточку и, вытянув шею, слизывала с подоконника пельмешки своим невероятно длинным розовым языком. Глык Очередной результат каторжного труда пропадал в ее прожорливой глотке. Глык! Я запустил в нее первым, что попалось под руку. Это была какая-то жестяная миска. Она с грохотом ударила козу Маркизу прямо в морду. э Возмутилась эта сволочь. «Я тебе дам, э э Активировалась «Я тебе дам, а я только за мешочками на чердак полезла, а она...» Маркизе перепала по рогам калкой, по бороде полотенцем и тяжелой рукой бабури, прямо между глаз. э Каза соскочила из окна как-то тяжело и, переваливаясь сбоку на бок, и, кажется, отдуваясь, отправилась в свой загон. Я смотрел на учненный разгром, уменьшившийся раз в пять запасы продовольствия, и думал о том, как же все-таки несправедливо порой бывает жизнь. Поели нахрен пельмешков, заготовили на зиму. Пантелейевна вытирала уголки глаз передником. «Ничего, Германушка, у нас два кило фарша еще осталось, а тесто я сейчас быстро замешу». А тесто я сейчас быстро замешу. Я поднял глаза к потолку и глухо застонал. Э, <мех> послышался издевательский голос маркизы. Утром каза отдала полтора литра молока такого жирного, что оно скорее напоминало сметану.